«Тайна леса». Глава первая. Когда сирена добралась на внедорожнике до пушки леса, находившегося на плато на высоте 1700 метров, дождь сильно поутих. Гроза над долиной закончилась, молнии беззвучно сверкали только вдалеке, с вершинами гор, но Настя еще не миновала. Развернувшись и припарковавшись носом к лучшему пути отхода, сирена вышла из машины. Через считанные секунды она уже промокла до нитки. Все звуки заглушал частый стук мелких капель, падавших на окружающие заросли. Она смотрелась. Стволы деревьев лишь смутно угадывались во тьме. Точно неподвижное воинство. Сирена включила на смартфоне фонарик, чтобы свериться с картой, которую снабдил похититель. Точка, обведенная красным, находилась в сотне метров к востоку. Ориентируясь по компасу на смартфоне, она отправилась туда. Зря она рассчитывала, что передвигаться по ровной местности будет легко. Подтаявший от дождя снег образовал нечто вроде болота, к которому добавилась смесивая запавшие листвы и растений. Ноги увязали в этой густой гнилой трясине, мешавшей идти. Сирене нельзя было заблудиться. Ей важно было помнить, откуда она пришла, чтобы потом снова найти внедорожник. В темноте невозможно оставить метки, по которым отыщется обратный путь. И полагаться она могла только на примерные расчеты, чутье и удачу. Она даже не знала, куда идет. Чтобы ввести место назначения в навигатор, потребовались бы точные координаты. Сирене пришлось брести наугад, не зная, с кем или с чем ей предстоит столкнуться. Метрах в десяти от точки, указанной на карте, она подняла фонарик и слабо осветила его лучом приземистую приземистую полуразвалившуюся деревянную лачугу. Это зрелище ее перепугало. Она не ожидала встретить человеческое жилище среди дикой природы. Неизвестно, каково было первоначальное предназначение хижины. Но тому, кто ее построил, определенно было что скрывать. Лачуга напоминала типичное логово, где под покровом тайны происходят жуткие вещи. Пара квадратных метров, без дверей и окон, единственный проем с одной стороны. Охваченная внезапным порывом, Сирена ускорила шаг, чтобы посмотреть, что же внутри этой хибары. Переступив порог, она сразу увидела, что лачуга пуста. Она посветила вокруг фонарика, надеясь найти послание от похитителя, какой-то знак, указание. Она не ошиблась. Кое-что для нее там было. К стене был прибит чистый лист бумаги. Рядом с ним шнурок, на котором висела синяя шариковая ручка. Сирене потребовалось меньше секунды, чтобы понять, что это значит. От нее требовалось написать код для получения 500 тысяч евро. Но она не собиралась делать этого без гарантии, что ей вернут Аврору. Она разозлилась. Все шло не так, как следует. Все было неправильно. Она оказалась в тупике. Сирена достала из кармана старую Ноки, чтобы еще раз попытаться связаться с похитителем. И торжественно покляла себе, что если никто не возьмет трубку, она развернется и возвратится в апарт-отель. Пока же она надеялась, что посреди леса достаточное покрытие сети, поскольку на зеленом дисплее мобильника отображалась только одна полоска. Она нажала кнопку вызова. Ответили ей с поразительной скоростью. Очевидно, похититель ожидал звонка. «Я ничего не напишу на этой бумажке, пока не получу доказательств, что Аврора жива и здорова», заявила Сирена безмолвному собеседнику. Поняв правила игры, она больше не рассчитывала услышать ответ. И Действительно, никто не ответил. Как обычно, слышалось только ровное дыхание. «Ясно», — спросила она еще решительнее. «Иначе я отсюда ухожу». В этот самый момент Сирена различила в трубке шум. Она узнала его. Он был постоянным фоном все время ее пребывания в Вионе. Мирное похрапывание холодильника в ее апартаментах. Сирена ощутила странное головокружение. В первые несколько секунд она не понимала смысла происходящего. Мысли в голове разлетелись на тысячу осколков. Не удавалось сосредоточиться, не удавалось понять, что все это значит. Затем все внезапно начало складываться воедино. И скрытое послание стало явным. «Моя дочь сейчас с тобой?» спросила Сирена, ожидая хоть какого-то знака согласия. Похитителю достаточно было хмыкнуть, она бы поняла. Но тот в очередной раз повесил трубку. У Сирены вырвался крик бешенства. Затем она вышла из хижины, проклиная дождь, горы и все дерьмо, которое на нее обрушилось. Она сжала кулаки и размахивала ими в поисках невидимого врага, которого можно было бы ударить. Выпустив пар, запыхавшись и устало согнувшись, она снова попыталась рассуждать. План похитителя был безупречен. Впрочем, у него был целый год, чтобы продумать все свои ходы. Ей же всегда приходилось принимать решение наспех и действовать по обстоятельствам. В результате она всегда оказывалась на шаг позади. Сейчас загадочный бородач в красной кепке давал ей понять, что они должны доверять друг другу. «Ты не знаешь, действительно ли твоя дочь здесь, а я не знаю, действительно ли ты напишешь на листке код. Времени на колебания не осталось, надо рискнуть». Уговор заключался в том, что пока она будет возвращаться в порт-отель, чтобы убедиться, что «Аврора» там, он заберет выкуп. Это даже казалось справедливым. Ведь похититель мог бы потребовать, чтобы она продиктовала код по телефону. И Сирена сомневалась, что устояла бы перед искушением уступить ему. И это преимущество. А при таком раскладе они вынуждены были друг другу довериться. Сирена решительно вернулась в лачугу, взяла синюю ручку и записала банковский код на листке. Прежде чем уйти, она посмотрела на время. 27 семь минут третьего. Дорога до апарт-отеля займет около часа. Всего час отделяло ее от истины. Вполне вероятно, что похититель уже уехал в лес, чтобы проверить, выполнила ли она свою часть сделки. Время истекало. Сирена вышла из хижины под усилившийся дождь и направилась обратно к внедорожнику. Но когда посмотрела на компас, сзади хрустнула ветка. Эхо разнеслось по зарослям. Звук был слишком отчетливым, слишком резким, будто кто-то наступил на ветку и сломал ее случайно. Сирена обернулась. У нее возникло четкое ощущение, что она не одна. Она подняла смартфон с включенным фонариком, чтобы лучше видеть, но луч не дотягивался дальше метров трех-четырех, и все же ей показалось, что она различила человеческую фигуру. Некто застыл среди деревьев и, вероятно, смотрел на нее. Сирена поняла, что кто бы это ни был, он просто ждал подходящего момента, чтобы напасть. Первым делом она подумала об апарт-отеле. Если похитители здесь с ней, кто ж тогда остался в апартаментах? Пока что сирене ни разу не приходило в голову, что преступника могут быть сообщники. Пожалуй, не учитывать такую возможность было промечиво и даже глупо. Затем произошло нечто неожиданное. Незнакомец шагнул вперед, и фонарик осветил его лицо.